«Что же делать?» Устала, разом потеряв весь свой запал, произнес он. «Я не знаю. В самом деле я не могу запретить любить меня. Я как раз хотела поговорить с тобой на эту тему», вздрогнув, вспомнила Жанна. «Давай больше не будем встречаться, раз это для тебя настолько мучительно. Давай, давай я уеду, а?» «Куда?» «Это не должно тебя волновать!» — сделала она такой жест рукой, словно отсекала что-то. «Погоди! Значит, у тебя действительно кто-то есть!» Марат опустился на диван и с убитым видом уставился на свои ботинки. Жанна села рядом с ним, положила руку на его плечо, но потом тут же отдернула. «Кто это? Я же всех разогнал! Кто это может быть?» с отчаянием, думал Марат. — Да, — тихо ответила Жанна. — Давно? — Не очень, — пожала она плечами. — У вас все серьезно? — Да, по крайней мере, для меня. — Ты его любишь? — Не знаю пока, но он мне очень дорог. Видишь, я честна с тобой. Кисти рук соднила невыносимо. Капельки крови висели на кончиках пальцев, готовые вот-вот сорваться вниз и упасть на лаковый паркет. Но кто бы мог подумать, что эти цветочки могут быть такими зловредными? — У меня есть хоть один шанс. Марат посмотрел Жанне прямо в лицо. Он еще надеялся. В глубине ее светло глаз, медовых, золотых, коньячных, ничего не дрогнуло. — Нет, — бесстрастно ответила она. Он закрыл лицо руками и застонал. «Марат, прошу тебя! У тебя кровь, Марат!» «Как его зовут?» — глухо спросил он, дернув плечом. «Зачем тебе?» «Нет, скажи, я тебя прошу, очень прошу!» Он отнял ладони от лица. Наверное, тот у него еще сейчас был видок. «Вася!» — произнесла она все так же бесстрастно. «Его зовут Васей!» как кота. Василий. Пожалуйста, без комментариев. Поцелуй меня. Нет. Прошу. Один раз. Один единственный раз, и я тогда успокоюсь. Нет. Будет только хуже. Жанна, ты должна. Я никому ничего не должна. Со злостью перебила она его. Это же что за жизнь такая, а? Вечно я должна чего-то этим мужчинам. Жанна, я тебя прошу. Нет, это невыносимо, в конце концов. Ведь даже по улице просто так нельзя пройти. Не дай бог надеть что-нибудь, что-нибудь открытое, легкое. Про минь я уж не говорю. Побегут следом, словно собачья свадьба. И еще ждут, что я буду радоваться каждому встречному поперечному. А уж как обижаются потом, как будто я принца крови посмела отвергнуть. Марат встал и молча пошел к двери. Через час он вышел из дома. Еще через полчаса был на работе. Гулкие пустые коридоры, приглушенный синеватый свет. В дежурке он сел перед телефоном и набрал номер. «Вася, увидеть бы этого супчика?» В том, что номер, когда-то добытый им из телефонной книжки Жанны, принадлежит именно тому Васе, Марат нисколько не сомневался. «Вась, не так уж и много». «Слушаю вас!» — отозвался глуховатый голос ему в ухо. Марат сморщился. «Вася?» — издевательски спросил он. «Он самый!» — флегматично отозвался абонент. «А кто спрашивает?» «Доброжелатель!» «Вот что, Вася!» Тот на другом конце провода молчал и ждал. «Ты, Вася, и думать забудь про Жанну!» «Не думать о ней!» «Не встречаться с ней и все такое прочее нельзя!» «Ого!» — пробормотал невидимый Вася. «Сильная заявленьица! Кто ты, дорогой друг?» «Я же сказал, доброжелатель!» — с удовольствием повторил Марат. «Ты все понял?» «Не очень, честно говоря, вздохнул Вася. И потом у меня на Жанну далеко идущие планы». Он еще шуточки шутил. «Тот самый!» Теперь можно было не сомневаться. Марат сжал телефонную трубку. Даже кровь из ранок на пальцах выступила. — Тогда я тебя убью! — прошептал он. — Вот незадача! — огорчился Вася. — Ужас, как хочется еще пожить на белом свете! — Да, ты подумай, подумай! — Доброжелатель? В общем, пошел ты, доброжелатель! Неведомый Вася бросил трубку. Перезванивать Марат не стал. Одного разговора за вечер должно хватить. Вот завтра можно повторить беседу. И скоро Вася поймет, что у него в соперниках серьезный обстоятельный мужчина. «А если все будет напрасно?» — снова спросил Марата внутренний голос. «Тогда надо придумать что-нибудь поинтереснее», — с тоской ответил он себе. «Или тоже убить этого Васю в самом деле?»